Глава восьмая. Боли не недомерок. Недомерок поставил грязную воду и гнилую грибную похлебку, которую ему дали, чтобы накормить пленников, и уселся, скрестив ноги перед камерой гнома. Старый гном сидел на полу, тряся головой и бормоча что-то под нос. Его волосы торчали клочьями, а на том месте, где был снят скальп, голова была блестящей и гладкой. Его подбородок был неровным месивом рубцов, с него давно срезали бороду. Срезавший его бороду и усы нож также отрезал кусочек его нижней губы, поэтому его зубы были постоянно обнажены. Слюна стекала из его рта. Его нос был разрезан, а один глаз выжжен. Все раны были нанесены черновходными парнями чистой из злобы так как у них не было вопросов к гному, и ему было нечего сказать им такого, что они хотели бы услышать. Несомненно, Недомерок испытывал удовольствие от созерцания ран сконного врага своего вида, но он также восхищался тем, сколь вынослив горный народ. Этого гнома пытали и били столько раз, что если считать-то не выйдет. Его кормили с гнившей едой, когда гоблины вообще вспоминали о том, что его нужно покормить. И тем не менее он все еще был тут. Как долго он тут был, никто из черновходных парней точно не знал. Жизнь гоблина коротка, а еще они плохо ведут счет времени, но старый гном был постоянной чертой их владений, столь же неизменной, как скала над их головами. Недомерку нравилось тут сидеть. Не чтобы мучить старого гнома, как поступали остальные, а размышлять... Он находил бредни старого гнома успокаивающими. Порой он просто слушал. Несколько раз он набрасывал капюшон, чтобы скрыть свои длинные носы и уши, и надевал старую срезанную бороду, которую он украл с шеста во время одной из своих вылазок. Печальное свидетельство одной неудачной охоты гнома за сокровищами». Его маскировка, казалось, успокаивала гнома, и он говорил с гоблином, как если бы он был его старым товарищем. Недомерок слушал, слушал, и обнаружил, к своему удивлению, что через какое-то время он смог распознавать некоторые гномьи слова, сопоставляя и делая выводы, он узнавал их значение. Он был уверен, что гроби означало гоблина, а еще он заучил набор фраз, которые, как он был уверен, были всецело обидными. «Это другое правило», — сказал мне Скарсник спустя все эти годы. «Ты должен слушать, сечешь?» Издаваемые другими существами звуки могут нести значение. И хоть это значение можно раскрыть, большинство гоблинов не обременяют себя этим. Некоторые, чему я сам был свидетелем, знают речь других, но чтобы изучить ее полностью самостоятельно... Пожалуй, это значило, что Скарсник действительно был особенным, и он знал это. К данному моменту Скарсник был убежден в собственной уникальной природе. Он проводил дни там или наверху горы у входа в вентиляционную шахту в размышлениях о своем образе мыслей. Из времени, проведенного с зеленокожими, я понял, что они не страдают от самокопательства». «Их мир — это их мир, и то, что они не могут изменить с помощью насилия, они считают в принципе неподдающимся изменениям. Но они боятся многих вещей, и тень, пронесшаяся среди мыслей Недомерка, когда он задумался о своем отличии от своих собратьев, была сродни страху. Из раза в раз он задавал себе вопрос «Почему я не такой?» Эта тень мелькнула у него в мозгу, и от этого извива страха в его внутренностях забурлила. Но эти ощущения продлились недолго. Всегда его сомнения отступали перед улыбкой, когда голос в его голове отвечал «Потому что ты лучше!». В ту ночь он пришел не для того, чтобы говорить с гномом, и не ради размышлений. Он посмотрел на старого гнома на уголком глаза, он наблюдал за крысолюдом, который, в свою очередь, наблюдал за ним из дальнего угла клетей. Сегодня гном бормотал сам себе, раскачиваясь вперед и назад на полу камеры, совершенно не обращая внимания на мир вокруг. «Хм, интересно, что он говорит? Ты не знаешь крыска?» Недомерок не смотрел на крысолюда, но все равно с ним говорил. Ты тут был ужасно долго. Сколько уже? Дольше, чем я тут. Это уж точно. Должно быть, тебе тут нравится. Ответа не было. Глаза крысолюда были как черный мрамор в темноте. Точечки света появлялись и исчезали, когда он моргал. Во всем остальном он был неподвижен, как статуя. Но ты знаешь что? Я спрашивала тебе, и другие парни сказали, что тебя поймали, когда ты шнырял тут в поисках чего-то. Он повернулся и посмотрел на крысолюда. «Я знаю, что вы понимаете нормальную речь. Даже если вы все это время пищите друг с другом, как мыши тупые. Я знаю, что ты сказал!» Он засунул руки под робу. Это была самая опасная часть дела, и не только из-за необходимости показать искривляющий камень крысолюду. Кроме того, по его коже под балахоном шли мурашки от магии. «У меня тут кое-что есть, что могло бы тебя заинтересовать?» Он бросил мешочек в клетку к крысолюду и продолжил смотреть на гнома. Это был переломный момент в его жизни. Если он сегодня сможет достичь своей цели... Но ведь кто-то может войти в любую минуту и убить его за то, что он засиделся, или за то, что он передал крысолюду мешочек, или потому что им было скучно и хотелось учинить немного бесцельного насилия, чтобы скоротать часы. Я сомневаюсь, что это действительно волновало недомерка, который позже станет вскарсником. Когда я узнал его, он был очень самоуверен и, казалось, с некоторыми оговорками был убежден в своем предназначении как властителя восьми пиков. В какой степени это было лишь его бравадой, а в какой степени отвагой, которую он себе приписывал в поздние дни, можно поспорить. Лишь одно можно сказать с уверенностью, что Скарсник был не из робкого десятка, когда я встретился с ним. Крысолет долгое время сидел неподвижно. Недомерок начал нервничать, боясь, что он не клюнет на наживку, и его планы сорвутся. Все, что ему надо было сделать, это просто посмотреть в мешок. Наконец, когда у Гоблина начали сдавать нервы, крысолют подполз вперед на карачках. Он нюхнул мешочек. Его голова вздернулась вверх, и он посмотрел прямо на Скарсника. Его руки потянулись к мешочку и раскрыли его. Он возбужденно зачирикал. Его лицо осветилось зеленым светом камня внутри. «Где ты его достал? Где ты достать искривляющий камень?» — сказал он на быстром, пескливом гоблинском языке. «Ага, я знал, что ты заинтересуешься». — сказал Недомерок с намеренной небрежностью. Очень, — Очень-очень! — крыс огляделся. Он встал и заковылял к зарешеченной двери клетки. — Можешь оставить его. Считай это подарком. крысолют заморгал. Его мех был тусклым и нездорово выглядящим. Он не был лоснящимся, как у воинов-крысюков, которых он ранее видел в пещерах. Его испещряли шрамы и покрывала корка струпьев. «Взять, взять!» «Агамс, взять! Ты бери, если хочешь. Просто спрячь его от других гоба, если ты понимаешь, что я имею в виду». Крыс вновь нервно заозирался вокруг, как будто кто-то может материализоваться из воздуха и ссапать его приз прямо у него из рук. К удивлению недомерка, он силой вгрызся в искривляющий камень. Половину его зубов выдернули, включая оба передних. Скаршник говорил мне, что это обычная практика с захваченными крысолюдами, потому что они могут прогрызть сталями достаточно времени. Крыс жевал камень боковыми зубами. Его длинная морда усердно работала, когда он измельчал его. Через несколько секунд камень исчез, а зверь подбирал искрящиеся крохи с пола. Недомерок отступил на шаг назад. «Горк, так вот что вы делаете с ним!» «Нечистый! Безопасно-безопасно!» Глаза крысолюда ярко засветились внутренним светом. Ртутный блеск вспыхнул и исчез. Крыс поднял себя на ноги и захромал вперед. Гоблины нашли приятным сломать ему ногу и хвост, и ни то, ни другое не срослось правильно. «Да-да, хорошо, хорошо!» — дыхнуло зловонием из его рта. Он с любопытством его разглядывал, а потом дрогнул. «Что ты хочешь, зеленыш? Что ты хочешь от желтозуба?» Недомерок подошел к воротам. Камера пахла необычно для гоблинского носа. Запах, бывший в крысиных туннелях, в которые не отважился спуститься ни один гоблин, кроме него но усиленный тысячекратно, как подгнившая солома и сладость, которые не были вполне едины. Крысиная вонь. Недомерок взялся за прутья дверей клетки. Он просунул нос через промежуток между прутьями, приблизив его на расстояние нескольких дюймов от подергивающегося рыльца крысолюда. «Я думаю, мы могли бы заключить небольшую сделку. Ты и я. Ты же хочешь еще этой штуки?» Крыс склонил голову на бок и заморгал. Губы разъехались, выставляя на показ розовые десны, из которых раньше торчали его клыки. «Не скромничай со мной, Махнач. Я знаю, что вы тратите на поиск этой штуки жуткую прорву времени. Я могу достать больше. Намного, намного больше». «Ладненько, ладненько. Выпусти меня. Покажи мне где-где-где, и тогда заключим сделку». Недомерок наклонил голову назад и посмотрел на него. «Слыхал?» — спросил он у старого гнома. «Этот крысюк тут хочет, чтоб я выложил уще все свои секреты». Он снова повернулся к крысолюду и щелкнул языком. не я тебе без проблем его достану, но не говори мне, что делать!» «Что взамен? Взамен за искривляющий камень!» «О, а сейчас самый щекотливый момент!» «Как мне узнать, что ты достаточно важный босс среди крысюков, чтобы порешать все?» Он посмотрел на немощное тело крысолюда. «Я слыхал, у вас не очень любят коллег!» Скавин выпрямился. Он был выше большинства гоблинов. Его руки, покрытые черным мехом, бугрились от сильных мышц, и даже заключение не уменьшило их. «Я не коллега! Я Скрикрид крид желтозуб, лидер клыка-штурм-крыс!» «Я сражаюсь со здоровой ногой, больной, неважно!» Он вздрогнул и снова сутулился, тяжело дыша. «Достань, достань, искривляющий камень! Они тебя внимательно выслушают!» «Отлично! Я хочу столько грибов, сколько сможете найти! Особенно больших! И я хочу получать их еженедельно! Сорок мешков! И я больше не хочу, чтобы крыски ошивались около черного входа, если я не попрошу!» «Черного входа?» я. За это вы получите...» Недомерок провел несколько ночей, пытаясь подсчитать ценность искривляющего камня для крысолюдов. «Мешок!» «Сколько-сколько это мешок?» Спросил крыс подозрительно. «Кусок! Размером с мой кулак!» «Гоблинский кулак мал!» «Это то, что вы получите!» Он почесал зад, напустив безразличный вид. «Если ты не хочешь отсюда выбраться...» «Да-да, выбраться, да!» «И еще, это только между тобой и мной, не говори другим, Гобба, зеленышем!» Глаза крысолюда сузились, он понял. «Как-как? Как ты меня достанешь отсюда, если не скажешь зеленышам? Крысолют осмотрел дверь, его усы дергались, ища путь наружу, который он мог упустить. «Оставь этот вопрос на мой счет! У нас сделка!» Крысолют нерешительно кивнул. «Сделка, сделка! Мы скрепить хвосты!» «У меня нет хвоста, Махнач!» Недомерок долго прочищал горло и отхаркнул в руку блестящий сгусток слизи. «Сделаем это по-гоблински!» Он протянул руку. С сомнением крысолюд взял ее. «Сделка!» «Агамс, отлично! И даже не думай сдать меня! Это плохо для тебя кончится!» Недомерок покинул камеру, яростно крича на крысолюда, когда уже вышел. «И больше не наглей!» Он выкрикнул его имя, пнув дверь, которая вела к лестнице, ведущей обратно к черному входу. Заключив из того, что я видел в переплетенных владениях гоблинов, крысолюдов и гномов под восемью пиками, есть великое множество лестниц под горами. «Что ты имеешь в виду, Хлюст?» — спросил Бакфат подозрительно. Он был самым суровым гоблином-стражем из всех, кто когда-либо охранял пленных где-либо в гоблинском царстве. Недомерок был в этом уверен. Недомерок поставил поднос для пленников на стол стражей. — Ах, он ничего не сказал. Он просто таращился на меня, весь такой надменный. Недомерок состроил свою лучшую улыбку. Бакфат заворчал и достал свои ключи. «И почему они поставили такого недомерка, как ты, на их кормежку там внизу, я прям не знаю!» Он отпер дверь. «Я за тобой слежу, недомерок!» «Это меня весьма радует!» Сказал недомерок и вошел на площадку. Он пронесся через площадку обратно в пещеру недомерков, через небольшую группу гоблинов, сидящих вокруг игральной кости и мухлюющих на каждом броске. «Сегодня мало что происходило в подземном царстве. Ничего, кроме бесконечной работы по собиранию еды из пещер, и это была работа-недомерка». «По правде говоря, — сказал мне Скарсник, — у меня не было никаких идей касательно того, как достать того крысюка из той клетки». Он откинулся в своем огромном железном троне и начал от нечего делать пихать спящую громаду гоблы. В руке он держал кубок. Его слуги были обходительны, и он, казалось, мало в чем нуждался. Они брали на себя заботу о моих потребностях по мере разумения их зеленых умов. Они принесли добавку и набросили на мои плечи облезшую волчью шкуру, когда похолодало. Единственный признак, имевшийся у меня в зале скарстника, по которому я мог сказать, что снаружи наступила ночь, и то только лишь близко к поверхности — Глубже под землей воздух был постоянной температуры, ни горячий, ни холодный, но в то же время как-то умудрялся быть теплым и прохладным одновременно. Большие поленья горели в железных чашах с огнем. Вино немного ударило мне в голову. Я думаю, что при других обстоятельствах мне бы захотелось спать, но тут, в темноте, с лицом Скарсника, которое демонически дрожало через языки пламени, пока он рассказывал свою историю, я был весь внимание. Я был, иными словами, околдован. Он казался таким властным расслабленным, и все уже понял, что жизнь гоблина тяжелее, чем у самого опустившегося нищего в наших городах. «Штука в том, — продолжал он, — что я особенный гобба, избранный богами, чтоб стать королем горы!» Он шмыгнул носом. «Да в скул здесь, а так говорит, правда, доскул? Да Морщинистый шаман у входа под тент посмотрел вверх из навоза, в котором копошился и с энтузиазмом закивал. Вот да!» «И когда ты особенный, как я, как только ты заходишь в тупик, а план запутывается, «Оба, горки-морг, приходят и тебе немного помогают!» Эта помощь, о которой он говорил, пришла внезапно в форме снотрука. Недопарень стоял в дверном проеме у ступенек к пещере недомерков. «Где ты шатался?» — спросил снотрук. Недомерок приоткрыл рот. Он был уже готов возразить, что снотруку следовало себе найти какой-то другой вопрос. Так часто он задавал его недомерку, когда увидел, что что-то было не так с рукой недопарня. Он бережливо держал ее у груди. На бандаже, намотанном на нее, была запекшаяся кровь. «Я наблюдал за тобой, недомерок», — сказал снотрук. Он гаденько улыбнулся, обнажив бледные от потери крови десны. «В жизни не догадаешь, что я накопал!» Он вынул другую руку из-за спины и что-то швырнул. Крохотное обезглавленное тело Снотти печально шлепнулось на камень перед ним. «Гаденькая маленькая штучка пыталась пырнуть меня заостренным гвоздем, поэтому я откусил ей голову!» Недомерок ощутил укол неизвестного ему ранее чувства, переливающееся через край утрата, вздымающиеся из глубины его маленького сердца. Нечто, чему он не знал название, подкатило к горлу, грозя его задушить. «Ты...» — выдавил он. Снотрук с силой надавил здоровой рукой на грудь Недомерка. «У босса есть, что тебе сказать!» Лицо с рука, сияло от злорадства. Он отступил в сторону, освободив дорогу наверху пещеры для хозяина недомерков черновходных парней. Старый гроб Скаб был, как подразумевает его имя, старым-старым гоблином. Его черная роба так выцвела от времени, что стала коричневой. Он не носил капюшона, а на его голове росла кучка из трех грибов. Это были свет рыбы. Они были пятнистые и высокие, как палец, и выделяли неровный голубой свет. Можно было всегда с точностью сказать, где был гроб скап Он крался по пещерам, как глубоководная рыба, скачающаяся, светящейся приманкой, горе тому недомерку, который подойдет к ее свету в неподходящее время. Голова рибы не такая уж редкая поросль для ночных гоблинов, но достаточно необычная, чтобы считаться честью, и посему Гробскап был одним из наиболее уважаемых старейшин клана. Ворот его робы был высоко поднят, скрывая рот и нижнюю часть носа. Недомерки страшились того, что может быть спрятано там, так как никто никогда не видел, чтобы Гробскап раскрывал свое лицо. Хозяин недомерков гортанно заворчал. Шла тебе, снотрук, Зачем ты меня побеспокоил? В руках он держал снотлинга, такого же древнего, как он сам, одного из самых маленьких сноттов, которых недомерок когда-либо видел. Он крепко держался за балахон хозяина. Гробскап пощекотал его под шеей кончиком ногтя, отчего тот довольно заурчал. «Это недомерок, босс! Он вышмыгивал!» Он и его приятель Диглит Постоянно шныряют вокруг Ты когда-нибудь ловил его за этим? Снотрук посмотрел на свои ноги Я просто знаю, босс Хм, и где этот Диглит? На него напали Вежливо сказал Недомерок Заткнись! Крикнул Снотрук Он держал тут Снотта. Этого мертвого? Этого мертвого? Тогда он его больше не держит, верно? — спросил хозяин недомерков. Уши с нот рука дернулись вверх-вниз. баш он тайно складирует мясо-грибы! Там, внизу, в большой пещере! Я проследовал за одним из его банды! У него там схурлан в секретной дыре! Я это еще сам разгадал! Сам! Я!» «Разгадал, а потом распальцевал!» а? Хозяин хихикнул над собственной шуткой. Уши с нот рука опали, и он согнулся вокруг своей пораненной руки. «Я засунул свою руку внутрь и щелк! Что-то сапало два моих пальца!» «А, так ты нашел мой хватогриб!» — сказал Недомерок. Хозяин Недомерков вопросительно на него посмотрел. Его уши встали от любопытства. «Сквик-мардажор, босс!» добавил он поспешно. «В даре с грибами!» «Я понял!» Хозяин поставил маленького Снотлинга на ноги, а тот запрыгал и затороторил, дергая его за балахон и требовательно визжа, чтоб его подняли. Гроб положил руки на камень. Недомерку было нечего делать, кроме как изобразить подобострастие. С левой стороны у старого гоблина висела жуткая плеть из сквиговой кожи, скрученная, согнутая и утыканная зубами, выдранными из ртов недомерков, которые были забиты до смерти. Рука Гробскаба не взяла плеть. Вместо этого его рука легла на большую связку ключей. Он снял ее с крючка и наклонился к ногам Недомерка. Износились же эти замки!» — сказал он, проворачивая ключ в кандалах. Недомерок пожал плечами и расплылся в широкой улыбке, обнажив зубы. Хозяин Недомерков снова засмеялся, и грибная поросль на его голове закачалась. «Что? Что вы делаете?» — спросил Снотрук. Пальцы на его здоровой руке сжимались и разжимались. «Он ныкал! У него большой схрон мяс грибов! Его загон и сквик оттепал не пальцы!» Снотрук замахал своей перевязанной рукой. Кровь заляпала пол пещеры. «А то! И он будет за это наказан! Ах будет!» Хозяин повернулся к Снотруку. «И ты тоже будешь! За то, что позволил недомерку дурить себя! Меньше маши плетью, больше работать башкой!» Он хлопнул по плети с нот рука, а потом силой ткнул его в лицо бородавчатым пальцем. «Смотреть за недомерками не означает лишь их упить, разумеется!» Он шмыгнул носом. «У тебя крепкая дубасительная рука, несомненно, но это не все! Нет, конечно же нет!» — Так же, как и быть гоблином, недостаточно просто быть большим. В основном, но это не все. Он пнул Недомерка. — Ты все еще мелкий и покосный Клоп, но ты хитрее самого Марка. Недомерок глянул на ноги, потом на хозяина. — Я больше не Недомерок? Хозяин Недомерка впустил ветры и взялся за пояс. Газы одолевали его так же, как старость. «Нет, ты больше не недомерок, но лишь потому, что я так сказал, ясненько? И я есть хозяин недомерков черновходных парней, поэтому мне ли лучше прочих не знать, что является недомерком? А что нет? Я говорю, это недомерок? Значит, это недомерок. Я говорю, это не недомерок? ж, значит, это не недомерок. Уловил?» «Разумеется. Но он тырящий шнырь!» Завопил Снотрук, его голос поднялся до яростного визга, Слюна слетела с его губ, уши тряслись от гнева. Не, неправда, он хранил эти грибы для меня, разве нет недомерок? Ага, да, босс, уже верно, босс, согласился недомерок. Поэтому ты пойдешь и скоро их достанешь для меня, не так ли? Да, босс, верно, босс. Но, босс, заткнись на трубку, умный есть этот недомерок. Приглянулся мне этот недомерок, приглянулся. Он заставил свою команду работать, вносил свою долю. И более того, он делал все это с той двух штукой, которой ты его нагрузил. Он работал с ним и навредил ему. И это хорошо, пусть что он благословлен морком и горком, если ты не считаешь его за недоумка. Отличная работа, отличная недомерочья работа. Хозяин почесал тряпье, прикрывавшее его подбородок. Тебе нужно подходящее имя и что такое? «Недомерок не подходит!» Гроб сильно шмыгнул носом дважды, второй раз перешел в длинное хрюканье. Он отхаркнул полный рот в слизи, пожевал ее секунду, его невидимый рот работал под маской и проглотил. «Ты можешь быть рунгитом! Пусть ты все еще недомерок, но ты также самый настоящий мелкий шнырь! В этом рук прав, по крайней мере!» Новонареченный Рундгит заулыбался. Его острые зубы сверкали в синем свете головоребов хозяина недомерков. Он сделал легкое па. Гробскап вытянул руку и накрыл лицо. Эй, эй полегче, там Рунгит. Тебе еще придется доказать, что ты достоин. Тебе тоже снотрук! рук. пусть ты выполнял свою работу весьма халатно, весьма халатно. Хозяин толкнул своего недопарня в грудь. «Есть небольшая работенка для вас двоих. Уши с рука прижались к черепу. «Работенка?» «Агамс! Босс Таркит Полпалович говорил с той штукой у себя на пальце опять. Видимо, она сказала ему, что ему нужно усилиться!» Гробскап громко хрюкнул один раз, два, а потом прокашлялся. Он хочет достать себе немного пещерных сквигов, чтоб те покусали крысюков и впечатлить вождя ибрита. Некоторые из парней видели следы сквигов в южных пещерах. Он отправил каких-то охотников, чтоб поймать их. И вы поможете им, а потом посмотрим. Это может быть дебютом нового недопарня. Как знать? Он многозначительно посмотрел на Рундгита Гита и Снотрука. Ну, или может быть тут один лишний.